Шаланда начала двигаться как бы с неохотой, свойственной кораблям, которые на самом деле терпеть не могут море. Впервые в своей жизни Марко Самбрано смотрел на неё с берега, чувствуя себя при этом глубоко несчастным, так как проклятая лодка уносила прочь единственную девушку, которую он испытывал нечто большее, чем простое физическое влечение. Правда, к грусти его примешивалось и чувство удовлетворения — Всю свою жизнь он старательно бежал от трудностей и проблем, и сейчас, глядя на удаляющуюся Гроссиеллу, понимал, что ему снова удалось сбежать. А ещё он был совершенно уверен, что даже на смертном Адре не забудет удивительные зелёные глаза Аэзы, девушки на лице которой лежала покрывало тайны. Понимал он и то, что мечтать о близости с ней было глупо, А потому хорошо, что она уехала сейчас, пока он не начал страдать по-настоящему. Ему была ненавистна та тоска, которая овладела его душой в тот момент, когда он впервые увидел Айзу в больничной палате. Он стремился как можно скорее вернуться к прежней размеренной жизни, где не было места тревогам и волнениям, а были лишь живопись, неспешные прогулки по пляжу, коротенькие интрижки с моделями и легкомысленными туристками — весёлые вечера в портовой таверне, где можно было забыться за стаканчиком другим ароматного рома. Он помахал рукой, отвечая на прощальные взмахи женщин, стоящих на корме. Потом он просто наблюдал за Аздрубалем, который, в свою очередь, следил за манёврами Шаланды, и Себастьяном, крепкой рукой сжимавшим штурвал, и любовался восходом солнца. Море, покрытое мелкой рябью, было зелёным, когда лёгкий бриз, налетевший с суши, наполнил красный парус шаланды, и она, заскрипев закачалась, набирая скорость. Внезапно раздался крик, и Марко Самбрано испуганно оглянулся. В конце пляжа появилась вдруг необъятная фигура мамыша. Она, продолжая кричать, бежала, что есть сил, крепко вцепившись в свою огромную полотняную сумку, полную всякого барахла. Она махала левой, свободной рукой, в тщетной попытке остановить набирающую скорость лодку. В какой-то момент ноги ее подкосились, и она рухнула прямо на песок, но тут же тяжело поднялась на колени, а потом, продолжая рыдать и выкрикивать какие-то невнятные слова, поднялась. Остановилась она только тогда, когда вода намочила подол ее длинной широкой юбки. уходи, дочка!» — выла она. «Не уходи, доча Легбы, любимица богов, моя госпожа! Не оставляй меня здесь, пожалуйста, не оставляй!» Марко Самбрано подбежал к ней. Он взял ее за руку и заставил отступить, дабы новая волна, которая вот-вот должна была накатить на берег, не свалила ее с ног. «Пойдемте, мамаша», — попросил он. «Ну, хватит уже, успокойтесь». Она же, не обращая на него никакого внимания, неотрывно смотрела на удаляющуюся фигурку Айзы, замершей на палубе. «Что же будет со мной, если ты уйдешь?» — прокричала она. «Как я буду жить, если твой бог покинет меня? Моя королева, моя богиня, вернись!» Она не может, мамаша. Она вынуждена уйти. «Почему?» Кое-кто желает ей зла. Мамаша наконец-то повернулась к нему, и лицо ее было безумным. «Зла?» «Да кто решится причинить зло любимице богов?» «Это долгая история. Пойдемте домой». «Нет, я не двинусь с места, пока она не вернется и не возьмет меня с собой». «Она не вернется, мамаша». «Вернется!» Марко Сомбрано лишь пожал плечами. «Как хотите», — сдался он. «По мне так можете оставаться здесь, хоть до страшного суда». Шаланда набирала ход, и с каждым мигом становилось всё меньше и меньше. Самбрано бросил на неё прощальный взгляд, ещё раз помахал рукой и, развернувшись, зашагал к вершине холма. Когда он вернулся домой, то сразу же вышел на веранду, откуда открывался прекрасный вид на пляж. Мама Ша по-прежнему сидела у воды, устремив взгляд на лодку, которая к тому моменту превратилась в чуть различимую точку на горизонте. «Ну идиоты они все», — тихо произнёс он. «Я тоже чуть с ума не сошёл». Самбрану посмотрел на картину, всё ещё стоявшую на мольберте. Он почти ничего не успел нарисовать, и на полотне просматривались лишь лёгкие, едва различимые контуры тела Айзе. И тут вдруг он почувствовал неистовую радость. «Всё кончено. Теперь не нужно будет мучиться, пытаясь сделать невозможное. Теперь ему не о чем думать, не из-за кого страдать». Улыбаясь, он развернулся и пошёл на кухню, чтобы приготовить себе кофе. Там он подумал о маме Ша. Пожалуй, та действительно была права, говоря о том, что суть Айзы невозможно передать с помощью красок. Поставив воду кипятиться, он закрыл глаза и попытался представить, что она по-прежнему находится в доме, сидит здесь, на краю длинного, грубо сколоченного деревянного стола или гладит у окна бельё. На какой-то момент ему даже показалось, что среди несвежих запахов кухни он уловил её тонкий аромат. «Да что за дерьмо происходит?» — воскликнул он. «Я должен выбросить её из головы или сойду с ума». Он протянул руку, взял с полки бутылку рому, налил в себя в высокий стакан и стал медленно, смакуя каждый глоток, пить, пока кофе не заварился. Затем со стаканом и бутылкой в одной руке и с чашкой кофе в другой он снова вышел на веранду и, уютно там устроившись, принялся разглядывать горизонт, за которым только что исчезла Гроссиела. Очень скоро он был пьян. Спустя полчаса появилась мама Ша и уселась в большом кресле с плетённой спинкой. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, словно их объединяло сейчас общее горе. «Почему?» — наклоняясь вперёд, спросила она наконец. «Почему?» «Кое-кто хочет причинить ей зло. Один человек. Они пересекли океан, чтобы скрыться от него». Но, похоже, он их всё-таки нашёл. И теперь они думают, что всю оставшуюся жизнь проведут в бегах. бы их защитит!» — громко произнесла Мамаша. «Никто не сможет противиться воле Элегбы!» «Интересно, почему ваша богиня до сих пор им не помогла?» — усмехнулся Маркус Амбрано, в крови которого бурлил алкоголь. Если таким образом она хотела преподать своей избраннице пару жизненных уроков, то я буду молиться, чтобы она никогда не обратила на меня внимания. — Ты никогда не сможешь узнать, что это такое — быть избранным богами! Никогда! Маркус Амбрано скорчил смешную гримасу. — Хочу за это выпить! — воскликнул он. «Хочу выпить за то, что я по-прежнему несчастный эмигрант, которому позволено наслаждаться теми немногими радостями, что ещё остались на земле. Ромом, женщинами да красками». Он надолго приложился к стакану. «Я не верю в богов», — сказал, наконец, он и показал в ту сторону, где исчезла Шаланда. «Хотя, когда она сидела передо мной...» Я готов был поверить в то, что ангелы существуют, ибо один из них сошел ко мне с небес. Состроив горестную гримасу, он криво улыбнулся. «Хотите, я вам признаюсь кое в чем, мамаша?» Я влюбился. Влюбился, как последний дурак, в эту девчонку. И это всего за четыре дня. Да что я говорю, о каких там четыре дня? Я влюбился в нее в первый же день. Я вошёл вон в ту комнату, увидел её, она посмотрела на меня и... Пуф, я попался. Мама Ша принялась охлопывать себя по бокам и копаться в своих многочисленных карманах, пока не выудила на свет Божий одну из своих вонючих недокуренных сигар. Прикурив, она мощно затянулась и выдохнула струю дыма, которой могли бы позавидовать фабричные трубы. «Боги ревнивые!» ответила она, откинувшись на спинку кресла. И мне нравится делиться теми, кого они любят. Часто они подвергают своих избранников испытаниям, чтобы убедиться, что сделали правильный выбор. И да, эта девчонка не разочаровала Элегбу. С тех пор, как она взошла на борт твоей проклятой шаланды, у меня сердце болит». Но я счастлива от того, что увидела её, говорила с ней, а она прикоснулась ко мне. Это значит, что моя жизнь прошла не напрасно». Она закрыла глаза, будто перебирая в памяти воспоминания, и, не прекращая курить, продолжила. «Иногда в моменты сомнений меня охватывает страх, а вдруг всю свою жизнь... Я лишь теряла время, и ничего из того, во что я так верила, не существует. Неужели все мои видения — всего лишь бред выживший из ума негритянки? И это ужасно. Ибо ничего на этом свете так не пугает верующего человека, как сомнение. Она открыла глаза и, улыбнувшись, посмотрела на Марку. Но сейчас всё по-другому. Сейчас я знаю, что все эти годы я жила не зря. Теперь я верю. Верю слепо, безоговорочно в мир богов, способных создавать и уничтожать миры, играть людскими судьбами, дарить жизнь и посылать смерть. «А я спрашиваю себя, кто из нас двоих на самом деле пьян?» — заключил Маркус Амбрано. Или кто из нас более безумен? Я со своей страстью к рому и любовью к бросивши меня девчонки, или вы, когда накурившись своих отвратительных сигар, рассказываете о богах и их избранниках? Мамаша ответила не сразу. Она была занята, вытаскивая из кармана вязальные спицы и моток пряжи. И я ни в чём тебя не пытаюсь убедить, наконец сказала она. Однако, каким бы бесчувственным ты ни был, даже ты не сможешь отрицать, что твой дом изменился, ибо дух этого создания по-прежнему с нами. Здесь всё пропиталось ею. И как бы далеко не ушла Шаланда, она тоже здесь. мамаша в упор посмотрела на Самбрано, и взгляд её был почти умоляющим. «Ты ведь разрешишь мне приходить чаще? Мне трудно». Так хочется быть рядом с ней. А потом я проснусь однажды утром и увижу толпу ваших приятелей, которые бродят по моему дому. Мне не по душе Вуду и всё, что с ним связано. Марко Самбрано плеснул в стакан ещё немного ром. «Раньше вы и ваши штучки меня забавляли, но сейчас мне страшно». «Никто ни о чём не узнает. Можешь быть уверенным». Мамаша улыбнулась, показав ряд белейших зубов. «Эта тайна принадлежит только нам. И знаешь, не бойся, Вуду, люди несправедливо считают нас чудовищами. Вина здесь лежит на гаитянцах и бразильцах, которые превратили древние ритуалы в карнавальные пляски. Если же ты возьмёшь за труд получше узнать Вуду, то вскоре осознаешь всю его красоту и величие» предпочту остаться в неведении, как и прежде. «Ты боишься знаний?» Марко Самбрану встал, перевернул бутылку и потряс ее, желая убедиться, что допил ром. Когда из бутылки не упало ни капли, он поставил ее на стол, заваленный тюбиками с красками, кистями и флаконами с маслом и растворителями, а затем подошел к перилам, облокотился на них и долго и пристально всматривался в море, на просторах которого затерялась Шаланда. «Я еду в порт», — произнёс он, не оборачиваясь. «Думаю, если останусь, то в конце концов брошусь в море». «Пьянством ты ничего не добьёшься, сынок». Мама Ша печально покачала головой. «Ты не должен пытаться забыть её. Сражайся за память о ней, и однажды ты встретишь девушку, похожую на неё». «Это принесёт тебе добро». «Вы смотрите на всё совсем с другой точки зрения и не можете понять то, что я чувствую». «На самом деле я всё очень хорошо понимаю, сынок, и знаю, что всё случилось так, как и должно было быть. Всё это к лучшему». Она переложила клубок из одной руки в другую и снова покачала головой. «Рядом с ней ты бы никогда не стал счастливым». Ты жил бы в постоянном страхе, зная, что она родилась не для тебя. Как только тебе снова станет грустно, тут же представь, во что бы превратилась твоя жизнь, если бы она была рядом с тобой. А я никогда и не думал, что она может принадлежать мне, мамаша. По крайней мере, не так, как думаете вы. Вы же мне верите? «Да, сынок, я тебе верю» но со временем ты бы стал другим. Если ты кого-то полюбишь, то рано или поздно захочешь, чтобы этот человек принадлежал тебе без остатка. Она же принадлежит всем. Всем и никому. Мамаша тяжело вздохнула. Такова её судьба. Она слишком хороша, слишком идеальна для простых людей». Марко Самбрано продолжал разглядывать горизонт. Потом он наконец-то повернулся и направился к маленькой лестнице, которая спускалась прямо к извилистой дорожке, ведущей к пляжу. «Вы остаётесь?» — спросил он. «Если ты не против». Мамаша чуть заметно улыбнулась. «Мне хорошо здесь. Нравится чувствовать её присутствие». И тут вдруг тон ее резко изменился. «Знаешь, такое чувство, будто мне что-то мешает уйти отсюда. Я знаю, она никогда не вернется, но я также знаю, что должна остаться здесь». Марко Самбрано в недоумении посмотрел на мамуша, покачал головой, словно признавая собственное бессилие перед произошедшим, и, едва заметно покачиваясь из стороны в сторону, зашагал по крутой тропе. Как только мама Ша осталась одна, она бросила прощальный взгляд на горизонт, словно всё ещё надеялась увидеть там Шаланду, а потом откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Лицо её было совершенно спокойно, на губах играла лёгкая улыбка. Руки же её... Словно жили своей собственной жизнью. Спицы так и мелькали в воздухе, не останавливаясь ни на мгновение».